Эрик Грегори, я бегемат. Перевод группы Вархаммер Эджов сигмор Сигмар, чертог просвещения, читает Игорь Майоров. Че греха таить, сказал Ягл, и обмочился по полной. Он сидел, прислонившись к свиному корыту. Свинья здесь оставалась всего одна. Он уже покончил с овцами и козами, а впереди, может, следующей ночью или же ночью, которая наступит за ней, его ждали коровы. Сонный и сытый, он положил руку на живот и рыгнул. Ночную тишину сорвал рокот грома, прокатившийся снаружи. Грома без дождя. «Они притащили меня прямо к чокнутому боссу, слышь! Босс вазит он мне затирает. Ты этот лживый ворюга и поганец, ягол С тобой все, с концами!» Ну, а я напугался, я же не знал, что это значит. Ну и обмочил свою ногу и подумал еще... «А что это они меня в кишки попыряют, что ли? Или кромсаком скормят?» Последняя свинья осторожно взглянула на него. Ему нравилась эта свинья, он думал, что прибережет ее, пока от коровок ничего не останется. Она его слушала, не боялась его, даже когда он пожирал ее сородичей. «Изгнание!» — сказал он. «Босс сказал, что я все, с концами, но на самом-то деле изгонял меня». Я тебе отвечаю, у самых тупых поганцев всегда самая большая сила. Ну, ну как так? Вазит все, болтал, болтал о том, какой я плохой, и что шоблы ему оскрыть не терпеть этого не собирается. А я уж совсем одурел и обмочился под себя. в доказание он обвел руками человеческий амбар. Кровавое сено стоило с тщательно освеженными тушами, оставшийся скот и вилы, торчавшие из груди фермера. «Все это, — проговорил он, — не так уж и плохо. Не так уж и плохо быть одному». На этот раз гром прокатился еще ближе. Летучие мыши закопошились под балками, сверчки снаружи завели свою ночную песенку. Свинья фыркнула. «Не так уж. А когда я со всеми вами разберусь, я...» Он осекся. «А что будет тогда? Если он отправится на север, в горы, Банда прибьет его на месте, как только увидит. На западе он уткнется в стены людского города. Бронированные стражники своими мечами и стрелами заколют его насмерть. А здесь, на опушке Мшанова Рога, можно было встретить разве что редких зверолюдов, до да безумных людских фермеров. И все они с превеликой радостью проткнут его вилами, если он, конечно, не успеет пырнуть их первым. Снова раздался грохот. Еще более громкий. На стук дождя не было и намека. На мгновение во прокатившемуся грому повисла тишина. Даже сверчки поутихли. Будто бы ночь ждала от него ответа. Плана. Примерно этим он и занимался в шобле оскрытней, Придумывал планы, которые босс присваивал себе. Он прислонил кончики пальцев к вискам, словно идею приходилось раскапывать. Он всегда делал так, когда предстояло о чем-то всерьез подумать. Что же он собирается делать? Казалось, гром сотряс землю, прогремел прямо над ним, прямо здесь. Все владение содрогнулось, а дождя не было вовсе. Летучие мыши вспорхнули и заметались под крышей. Свинья и прочий скот стали тревожно переминаться с ноги на ногу. Ягол нахмурился и поднял взгляд. Пальцы все еще оставались у висков. Крыша амбара затрещала и разошлась. Через небесную щель из темноты вынырнула громадная рука и заслонила собой весь мир. Прежде чем Ягол двинулся с места или вскрикнул, пальцы сомкнулись вокруг него, захватив с собой лошадиные стойло, груды овечьих туш и мертвого фермера в придачу. На долгие мгновения все вокруг потонуло в зловонии и шуме. По округе разнеслись вопли животных, и все смешалось с кучей плоти, мертвой и живой. Сила притяжения вмиг исчезла, и яглу пришлось бороться с сеном, мясом, деревом и дерьмом. Он сшался в клубок и закрыл голову руками, получив удар копытом. И вдруг начал падать, падать во тьму. Прежде чем он успел завопить, приземлился на что-то мягкое и месистое. Он покатился вниз и вскоре плюхнулся в кучу, по всей видимости, мокрой листвы. Во всяком случае, это пахло мокрой листвой. Скотина, обглоданные туши и расколовшиеся балки попадали вокруг него. Ягол прикрыл голову и пополз в сторону, лишь бы оказаться подальше от безумного мычания падающих коров. Животные опускались в груды листьев, крутились и ревели. Одно копыто зарядило яглу прямо в грудь и отбросило его на другую тушу. Ночное зрение грота дало понять, что это было мертвое тело фермера. Тяжело дыша, ягол встал на ноги и вытащил вилы из его груди, а потом поднял голову к небесам. Прямо на него глядел огромный глаз. Глаз моргнул. «До поры до времени!» — пророкотал голос с неразборчивым гурийским акцентом, и прозвучало это так, словно по округе прокатилось землетрясение. Вокруг мычали искалеченные коровы, а ягол задрожал и покрепче ухватился за вилы. Он вдруг понял, что стоит по колено в крови, в внутренностях, и одному богозверю-бегемату известно, в чем еще. «Мешок!» — подумал он. Он оказался в мешке гарганта. До поры до времени. Воздух загустел и сделался примерзким. Дышать было тяжело. Неужели ему предстояло задохнуться? Он стоял в крови. Раненые животные отчаянно бились вокруг, а гаргант, громадный гаргант, определенно намеревался съесть его. Если повезет, он задохнется или разобьет себе череп до того, как гаргант перегрызет его зубами. Удача не собиралась спасать его. Нужен был план. Ведь он вроде был из тех гротов, у которых есть план на каждый случай. Всего-то надо было подумать. — Что ж, — сказал Гаргант, — одно можно. Мешок покачнулся, и когда глаз исчез из поля зрения грота, Ягол потерял равновесие. Отверстие расширилось на мгновение, явив звездное небо, а затем громадное ручище затмило ночь и сунулось внутрь, сомкнув пальцы вокруг коровы. То, что Ягол сделал после этого, не было частью плана. Во всяком случае, не того, за который он бы поручился. Перед ним пронеслось паническое мгновение полного отчаяния и мнимой надежды. Грот поднял огромные для его размеров вилы и вонзил их в палец Гарганта со всей силой, на которую был способен. Хотя, скорее, попытался. Зубцы просто-напросто скользнули по ногтю Гарганта и вошли в бок несчастной коровы. Когда Гаргант потащил ее наружу, Яголу стремился следом за ней. Грод взвыл, показавшись из мешка и вдохнув ночной воздух, а потом умолк. Гаргант держал Ягла и бедную израненную корову на ладони. На его голову был напялен большой черный кожаный капюшон. Кого же он убил, чтобы выдубить всю эту кожу? А за капюшоном притаились глаза Гарганта, выражающие тупое любопытство. — Ты... «Пытаешься сожрать мою корову?» — спросил Гаргант. От его дыхания смердело, а ветер, поднимавшийся, когда он говорил, мог сдуть ягло, если бы тот не держался так крепко за вилы. Ответ, вырвавшийся изо рта грота, оказался нежданным, незапланированным и неумышленно честным. «Это ты пытаешься сожрать мою корову?» — сказал он. Гаргант поднял голову, и из его пасти раздался невероятный грохот — Должно быть, он разбудил всех жителей Гура, а потом он принялся пыхтеть, будто делая короткие вдохи и выдохи. Смех! Он смеялся! Какую бы показную храбрость не испытывал Ягол до этого момента, теперь она крохотным камнем ужаса пошла к дну его желудка. — Поганец! — подумал он. — План ты, поганец! Тебе нужен план! — Да кто ты такой? — Пророкотал Гаргант. рассмеешь покушаться на корову Храдота, сильнейшего из Мегагаргантов? Да кто ты такой, раздумываешь, что ты сильнее? И вдруг ответ пришел ему в голову. Чистейший, безупречный, да еще и в самый последний момент, прямо как лучший из его планов. мат! Просто ответил Ягол. На миг Гаргант Храдот замолчал. Он придвинул яглы и корову поближе к себе, сощурившись, чтобы получше рассмотреть. «А?» — сказал он. «Я богозверь-бегемат, и я переродился. Я владею...» — он махнул за горизонт. «Всем этим, да и всем остальным тоже, и этой коровой. Все это принадлежит мне». «Ты слишком маленький!» — ягол кивнул. «Я переродился и начал с малого». Храдот повертел его влево и вправо, рассматривая со всех сторон. Гарганты не особо славились набожностью, но Ягол не терял надежды. Если ты оказался больше всех остальных, то возможно, в тебе пустит корни страх, что где-то там есть некто во много раз больше тебя. Гаргант вряд ли проникнется любовью к Богу, однако же может жить в страхе перед ним. Докажи-ка, сказал Храдот. «Хорошо, слушай сюда. Я скажу тебе такое, что может знать только Бог». Гаргант заворчал. Похоже, ему пришелся по вкусу этот способ доказательства. Ягол опустил вилы и прислонил кончики пальцев к вискам. Он закрыл глаза и нахмурился, что-то промычав, а затем внезапно открыл их. «Сытная жрачка!» — сказал Ягол. «Лучшая в твоей жизни!» Че? Ягол понял, что с этим кадром ему придется говорить медленно и излагать мысли четче. «Я, бегемат, отведу тебя, Хродота, к лучшей жрачке, которую ты только пробовал. А когда съешь лучшую жрачку в жизни, то сразу поймешь, что я переродившийся богозверь. И ты будешь слушать, что я скажу». Гаргант ухмыльнулся. Его отвратительное дыхание катило Ягла с ног до головы. «Лады», — сказал он. Но если она будет не лучшей, я съем тебя напоследок, бог ты там или нет. Ягол никогда особо не стремился наладить отношения со своей шоблой. По его мнению, все они были тупее среднестатистической своры гротов. Они были не просто глупыми, но еще и унылыми, как какая-нибудь грязюка, а в жизни довольствовались одной рутиной. То есть тем, что день за днем и ночь за ночью чередовали бои в выгребных ямах с коллективными грибными помешательствами. Кто отличился на этих боях, временно становился чокнутым боссом. На этом, собственно, все. Ну как так вышло, что он родился среди тупиц? Почему он не мог оказаться под руководством Скрагрота или Гриблока, какого-нибудь поганца с даром предвидения? В те времена, когда он немногим отличался от споры, Ягол уже знал, что он не такой, как остальные гроты, что он лучше других гротов. Он довольно быстро отдалился от них. Все остальные ямоскрытни вечно дразнили его за плохое настроение и гоняли по пещерам, когда он еще был совсем маленьким и мог свернуться в мячик. Когда же он вырос, они разглядели в нем потенциал. «Наша проголодалась. Отыщи-ка нам парочку людишек». У нашего больше нету сырь-корня. Захапай маленько у поганцев из паучьего леса. Сквиги удрали. Надо кому-то идти ловить их. Решать проблемы банды было сродни настоящему безумию. Некоторое время. Но он продолжал скучать, а они продолжали надоедать ему. Да и ценить-то его они толком не научились. Чтобы как-то развлечь себя, он стал придумывать небольшие игры. Например, наложи сквигово дерьма так, чтобы босс проехался на нем. Или... «Напиши жуткие послания на стенах пещеры и притворись, что они от ночных призраков. Или его любимое. Сколько зубов я умею спереть из ртов мертвецки пьяных поганцев, прежде чем один заметит». Ответ на этот вопрос был порядком. Но это оказалась игра, из-за которой, в конце концов, он попал в беду. Хотя, скорее, не в беду, а в изгнание. «Ты плохой поганец, ягол. С тобой все! С концами!» Сегодня банда осталась под взором дурной луны. Гроты кутили в свете звезд и порхающих грибокрылов. Ветер подхватывал едва разборчивые аплодисменты и уносил вдаль. Даже с плечах Радота ягол слышал крики дерущихся. Он оцепился за петлю в капюшоне гарганта и крикнул прямо ему в ухо: Туда! Топай на виск! И гаргант потопал. Чувствовал ли Ягол неопределенный дискомфорт в задней части черепа, пока вел Хродота в самое сердце всего того, что когда-либо знал? Возможно. Словно кто-то стучал ему по голове. Но даже если и так, это легкое постукивание полностью затмил внутренний голос, кричавший ему «Это сила! Это предвидение!» Земля содрогалась под ним, будто все владение тряслось. Он взглянул на верхушки деревьев, и горы, и облака, а потом на свою бывшую шоблу. Все казалось ему таким крохотным, впрочем, они всегда были такими маленькими, куда меньше его. Так он оглядел по сторонам своим немигающим увлеченным взглядом, а тем временем в стопах радота уже успела сравнять с Землей наблюдательные пункты, расположившиеся по границам лагеря, и отшвырнуть спящего трогота. Все кутилы в ямах были чересчур дурными и слишком уж гриппопившимися, чтобы вовремя сообразить, что происходит. Даже если бы целый мир задрожал и раскололся бы у них на части прямо на глазах. Единственной вещью, о которых стоило беспокоиться, были сквиги. Сквиги, целое стадо с наездниками, врезались в голень Храдота, и гаргант на время приостановился. Ягл испугался, что мега-гаргант разозлится и в гневе выкинет его подальше, но нет. Храдот лишь засмеялся от восхищения. «Что это такое?» — проревел он. Наездники на сквигах были единственными воинами в банде, при виде которых можно было намочить штаны. Лишь они были в любой момент готовы к драке. Полтора десятка гротов-ветеранов стиснули зубы, И лишь парочка из них истошно завопила, когда сквиги, пробежав мимо Гарганта, описали круг и развернулись для нового захода. Продолжая смеяться, Харадот схватил одного наездника вместе со сквигом и сунул прямо себе в пасть. Влажный хруст раздался в такой неожиданной близости, что яглу стало не по себе. Но вместе с этим эти звуки вызвали у него и некоторый трепет. А, сказал Гаргант. «Как же ж хорошо!» Что ж, а вот это уже было похоже на облегчение. Ягол не был полностью уверен, что эти гроты и сквиги будут хоть сколько-нибудь хороши на вкус, но точно знал, стоит Гаргантус есть достаточно, и помутнение рассудка ему обеспечено. «Гляди туда!» — позвал Ягол, указывая в сторону бойцовой ямы. «Гляди на них! Все вместе и прямо на тарелочке! Для тебя!» Хродот одобрительно хмыкнул и сгреб гротов рукой, будто зачерпывая воду из лужи. Он поднес корчащуюся массу бывших компаньонов ягло Карту, рту, и на мгновение гроту удалось различить лица тех, кого он когда-то знал. Дрит слипа, который заслал его на поиски сырь камня, кособрюха, чье нытье в первую очередь и привело к его яглоизгнанию. Интересно, они его видели? Поняли, кто накликал беду на их головы? — Нет. Вероятно, они окончательно сошли с ума. Храдот засунул в рот пригоршню гротов, и звуки их визгов сменились скрежетом зубов. Гаргант разметал ряд смыкавшихся вокруг него наездников на сквигах, а затем взглянул на ладонь. — Вот веселуха! — сказал он. — А теперь надо быть осторожным, — подумал про себя Ягл. — Очень осторожным. — Плохая или хорошая веселуха? — спросил он. Храдот неуверенно пялился на руку. «Я думаю, хорошая веселуха!» Неожиданно он рявкнул от удовольствия и начал неуклюже танцевать, попирая оставшихся гротов своими ножищами. Ягол ухватился за край его капюшона и, когда его тряхнуло со всей силы, постарался сдержать крик. «Не положено Богу кричать!» От таких плясок тельце ягла металось из стороны в сторону, и неожиданно Грот заметил чье-то присутствие за спиной Гарганта. То оказалось самое страшное оружие в арсенале его банды, освобожденное из клетки и спущенной с цепи. «О нет!» — только успел подумать он. Существо было в сто раз больше обычного сквига и испытывало ненасытный и во сто крат более безумный голод. Сквик Крамсака являл собой мешанину из грибковых мышц, колыков и предчувствия слюнявой смерти, а какому-то отчаянному гроту удалось освободить аж шестерых подобных. Громадные цепи связывали их по парам, обращая сквигов в гигантские машины для убийства. — За спиной! — крикнул Ягл. — Прямо за спиной! Храдот неуклюже обернулся и увидел маленькое стадо Крамсак, которое направлялось к нему. Гаргант был этим не особо озабочен, по мнению Ягла. Во всяком случае, не так сильно, как следовало бы. Возможно, план Грота сработал даже лучше, чем он надеялся, и грибковые галлюциногены, скопившиеся в тельцах Гротов и Сквигов, уже подействовали на Хродота. Мегагоргант лишился последней капли серьезности и невнятно пробубнил. «Здорово! А вы у меня аппетитненькие!» Крамсаки устремились в их сторону, и Гаргант, ревя от радости, потянулся своей ручищей к новой добыче. Даже мега Мегагаргант не обладает безграничным аппетитом. Когда Храдот высосал всю грибковую плоть, оставшуюся в цепях четырех крамсак, когда долбанул последних двух осклон горы отложил на потом, когда вдоволь натанцевался среди остатков Гродского лагеря, то понял, что ему нужно немного посидеть и хорошенько все переварить. Его движения были неуклюжими, рассеянными. Он прислонился спиной к склону горы, положил руку на живот и вздохнул. «Лучшая жрачка в моей жизни!» – прогрохотал он. Ягол не мог точно сказать, было это утверждением или вопросом, поэтому он все еще колебался между ужасом и триумфом. Гаргант определенно был доволен, но в его голосе звучала нотка чего-то еще – Даже в том, как он дышал, было что-то особенное, какая-то подавленность. — Тетушка всегда находила лучшую жрачку, — сказал он. Прозвучало это как жалоба. Глазах Храдоты были закрыты, а пальцы сомкнулись на животе. — Это нечестно. Так — Так-так, Яглу нужно было соблюдать крайнюю осторожность. — Что нечестно? — Она и кузены... «Все они...» Этот тон он узнал, слезливый, жалостливый к себе. Я знавал много гротов, которые, перепив грибовари, становились угрюмыми и тоскливыми. «Тетушка всегда находила лучшую жрачку», — повторил он, — «хорошенькие деревеньки, где много всяких знаменитостей, и волшебничков и чего только душе угодно будет» замки, а в них куча рыцарей и принцев, но я все время жрал последним, после ее настоящих младенчиков». Яглу пришлось сдерживать смех, когда он услыхал, как эта громада плоти называет себя младенцем. «И что случилось?» – спросил он. «Они мне надоели. Я был голодный. Это нечестно. Я же больше их, намного». — И что ты натворил? — Я ударил ее младенца Балдота и пожрал первым. — А она что? — Прогнала меня из семьи. Ручейки воды потекли по лодыжкам Ягла. Он вдруг понял, что Гаргант плачет. Он протянул руку и, стараясь утешить Харадота, погладил его по носу. — Осторожно! Волосы у меня в носу очень чувствительные. Слегка смутившись, Ягол убрал руку. «Ты скучаешь по ним?» – спросил он. – «По семейке». «Я их ненавижу!» Яголо глядел разрушенный лагерь своих прежних собратьев. Деревья, психалтари, тела самих гротов – все сравнялось с землей. Все было уничтожено. Выглядело так, словно бог упал с небес и стер все в порошок одним всепоглощающим взрывом. «Тетушка сказала, что меня побьет, если увидит на своей земле». А еще сказала, что все, что находится за мшаным рогом, ее земля. Поэтому-то я и ношу вот это. Он поднял свой громадный, испачканный в гротовой слизи палец и потрепал им свой капюшон. Ягол взглянул на Гарганта. Ему подумалось, какой же он несчастный поганец. Но сказал он совершенно другое. — Как бы ты хотел их проучить, а? Семья Гаргантов поселилась в городе, который в прошлом был местом образумства людишек. Споры людишек собирались здесь, чтобы распивать зелья и становиться волшебниками. Храдот сказал, что его тетушка была умной, а три ее сынка, Балдот, Одноглаз и Младший, тупыми как пробка. Ягол не понимал, как ему относиться к подобной оценке. Все-таки он знал о них только со слов самого Храдота. «Четыре гарганта!» Даже Хродот не верил, что сможет справиться с таким количеством. Он страшно боялся засмущаться перед родней, но чем дольше ягл разъяснял ему свой план, тем оживленней становился Хродот. Вот как было дело. По указаниям ягла Храдот привязал к ступням несколько соломенных крыш деревенских амбаров. Цепи оставшихся кромсак он обмотал вокруг плеч на будущее. Рок от его шагов был немного приглушен. И теперь мега пробирался с ошеломительной осторожностью, как подумалось Яглу, через речную долину к югу от университета. Когда они выглянули из-за горных вершин, семейка гарганта была на том самом месте, где ее и ожидал увидеть Храдот. На стороже был единственный взрослый гаргант. Тетушка стояла, скрестив руки и глядя на город. Длинные серые косы доходили почти до земли, а ее броня, собранная из щитов грозорожденных, напоминала золотую кольчугу. Три младших гарганта улеглись рядом с колокольней и крепостью и теперь громко храпели. И вот с этого момента начиналось все самое сложное. Медленно и осторожно Храдот собрал целую груду валунов с вершин горного хребта, громадной штуковиной, которые, должно быть, столетиями не двигались с места. Он поднял первый валун зажал его своим локтем, потом резко выпрямил руку и швырнул камень в воздух. На мгновение казалось, что валун врежется в колокольню, снесет всю каменную кладку и обрушит башню на землю, как и многие другие сооружения людишек, которые уже были разрушены. Но нет. Он перелетел через головы гигантов, миновал город и скрылся в густых высоких дебрях на севере. Когда валун упал на землю, расстался треск, похожий на раскат грома. Тетушка обратила свой взор к лесу. Ее кольчуга из золотистых щитов сверкнула в лунном свете. Она прислушалась к ночи. Один из тетушкиных сыновей заворочился у ее ног. Он проснулся, сел и рассеянно посмотрел по сторонам, а двое других продолжали спать. — Иди же! — пытался внушить ей ягол. Иди, проверь! Сначала он решил, что у тетушки нет никакого оружия, не считая разве что ее собственную необъятность. Но теперь она сжала кулаки, и ягол приметил рога какого-то огромного зверя или демона, крепившиеся к костяшкам ее пальцев. Она еще раз прислушалась, а затем потопала в лес, разобраться, что к чему. Тетушка была серьезной угрозой. Но как только она убралась с дороги, цель стала выглядеть куда более выполнимой. И все же Яглу казалось, что назревающая драка была все еще слишком честной, даже с учетом двух спящих гаргантов и преимущества Хродота в размерах. Тут наступала следующая часть плана. Хродот зажал еще один валун своим локтем, и на этот раз он метнул его низко. Второй камень устремился к разбуженному гарганту, младшему, как и предположил Ягл. Ну, он выглядел как младший. Камень должен был попасть ему прямо в голову, но пролетел мимо, подняв пыль с изрядно потрепанной крепости. Следовало целиться поточнее. Тот, кто, вероятно, был младшим, в страхе обернулся, и два других гарганта тоже проснулись. Тем временем Харадот швырнул третий валун. Он прилетел по коленям младшего, и тот согнулся, проехавшись лицом по булыжным камням. Его нос хрустнул, и кровь гарганта хлынула на улицу людишек. Первая кровь положила конец терпению и осмотрительности Храдота. Мегагаргант радостно взревел, перелез через горный хребет и так стремительно рванул вперед, что яглу пришлось схватиться покрепче. «Полегче — Полегче! — завопил ягл. «Осторожнее — Осторожнее! Но Храдот не сбавлял темпа. Прежде чем младший успел оторвать лицо от булыжников, Храдот пересек весь город и оказался рядом с ним. Взвыв от ярости, мега поднял ногу и опустил ее прямо на голову младшего. Тело Гарганта содрогнулось. Его ноги затряслись, в пух и прах разнося то, что осталось от магической титадели людишек. Два оставшихся сына Гарганта с ужасом уставились на Хродота. — Ты! — сказал тот, у которого был единственный глаз посреди лба. Он моргнул. — Мама всегда говорила, что ты... Храдот взревел и кинулся на него, но гарганты тоже были готовы. Их относительная невысокость давала свои преимущества. Одноглаз прыгнул влево, балдот вправо, и Храдот, сломя голову, влетел в колокольню. Массивный колокол издал отрывистый бом, и на короткое время показалось, что башня устоит. Однако в следующий же миг она рухнула под тяжестью мега-гарганта. Ягол ухватился запрять волос Храдота. Его ноги повисли в воздухе, а изо рта полились проклятия, не очень-то подходящие Богу. Белая пыль поднялась в ночи. Храдот тяжело дышал и вертел головой туда-сюда. С одной стороны стоял Балдот. Он вырвал большую плиту с высеченными на ней изображениями эпохи мифа прямо из монумента, посвященного Сигмару. Он поднял ее перед собой, словно щит. С другой стороны расположился одноглаз. Перед собой, будто копье... Он держал наперевес шпиль обрушенного кафедрального собора. «Они тебя окружили», — любезно сказал Ягл. Храдот хмыкнул. Медленно и осторожно младшие гарганты обходили его. Была ли у них какая-то стратегия? Может, они тянули время? «Если у них получится задержать Храдота до тех пор, пока не вернется тетушка», — думал про себя Ягл, «то наше положение явно изменится не в лучшую сторону. Там...» В роге до нее наверняка донесся шум. Точно-точно, это был всего лишь вопрос времени. «У Лепетовой или мочи их!» — сказал Ягол. «Нужно выбирать!» Храдот переводил взгляд с одного брата на другого. Он сплюнул и вдруг снял цепь с кромсаками со своих плеч. С того самого момента, когда мега сравнял с землей лагерь гротов, Ягол решил, что кромсаки по обе стороны цепи были мертвы. Храдот хорошо шмякнул их о склон горы, Возможно, это было малость диковато, таскать за собой две безжизненные туши, но кто он такой, этот ягл, чтобы критиковать мегагарганта? Хродот принялся раскручивать цепь, и крамсаки, визжая и слюной, пришли в сознание. Хродот принялся раскручивать крамсак вокруг себя, словно в руках у него был двусторонний цеп. Наконец он ударил. Один из гигантских сквигов устремился прямо в циклопическое лицо одноглаза. Тот нырнул за крепостную стену, но Храдот, продолжая раскручивать цепь, врезал вторым кромсакой прямо по щиту плите Балдота. Плита раскололась. Балдот споткнулся о младшего и разозленный, вконец одуревший кромсака, вцепился зубами в его морду. Одноглаз со своим кафедральным шпилем тоже не зевал. Он сделал выпад в сторону Храдота и мегагаргант взвыл от боли. Сработал рефлекс, и Храдот швырнул второго Крамсака в одноглазо, но и к этому тот оказался готов. Гаргант поймал цепь на лету и, провернув Сквига вокруг себя, метнул его обратно в Храдота. Мегагаргант потерял равновесие, и Крамсака вцепился уже в его харю. Ягла мгновенно окатилась Сквиговой слизью. Гроту пришлось крепко-крепко схватиться за капюшон Храдота, когда его туша рухнула на землю. Ну зачем он в это ввязался? Почему во имя бегемата и всех дурных лун, которые только всходили на небосводе, он решил, что участие в ссоре гаргантов — прекрасная идея? Ему так понравилось выдавать себя за бегемата, что он стал вести себя, словно и сам был настоящим богом. А еще в гарганте он признал нечто знакомое. Того тоже прогнали все, кого он только знал. «Ой, дурак, он такой глупый поганец!» Если выживет, то такой ошибки, конечно, больше не повторится. Земля содрогнулась. Тетушка была близко. Балдот лежал на земле, а выживший Крамсака удовлетворенно грыз его лицо. Осталось едва ли несколько мгновений, чтобы все изменить. «Кончай Одноглаза!» — закричал Ягл. «Тебе нужно замочить его!» Одноглаз прыгнул на Храдота, явно пытаясь прижать его к земле. Мегагаргант перекатился, раздавив целый ряд студенческих общежитий и сорвал большой бронзовый колокол с башни. Он обернулся, поднял колокол так высоко, как только мог, и обрушил на голову одноглаза. Раз, два, три! На каждый удар колокол отзывался громким звоном. Хродот закричал, и изо рта у него полетели комьи слюны, которые по размеру были куда больше самого ягла. Обезумев, он продолжал молотить одноглазо колоколом. Выглядело это так, словно целое владение придалось свирепой ярости. — Во что опять вляпался ягол? — Хродот! — завопил Грот. — Это еще не конец! Твоя тетушка! Мегагаргант что-то проворчал, поднялся на ноги и оглядел развалины города. Посреди разрушенной каменной кладки и руин оставшихся от домов людишек неподвижно и очень спокойно стояла тетушка. Позади нее небосвод озаряли первые лучи восходящего солнца. Храдот бросил свой колокол на землю, небрежно раздавив выжившего кромсаку. — Тетушка! — проревел Храдот. — Тут, а теперь все мое! Она хрустнула костяшками пальцев и обвела взглядом руины и поле кровавой бойни. Она осталась в одиночестве и не собиралась ввязываться в драку, которую заведомо проиграет. Ягол понял, что тетушка расчетлива, настоящая выживальщица. По ее щекам и золотистым доспехам потекли слезы, но вот она заговорила, и голос ее был твердым и уверенным. — Ты позорище, Хродот! Кажется, мегагаргант не нашел, что ответить. — Я... — начал было он. — Запомни! Скоро ты свое получишь! Она повернулась и с грохотом двинулась в сторону шанова Рога, а Храдот смотрел ей вслед. Когда солнце взошло, Хродот поморщился и поднял руку, защищаясь от света. Ягол тоже не особо любил всякие рассветы, но вот Мегагоргант сейчас к тому же оказался еще и во власти растущего грибного похмелья. «Мне плохо», – сказал он. «Будет лучше», – соврал Ягл. «Вот, садись-ка тут». Мегагаргант неуверенно брел через дебри спелого древостоя. Бесцельно блуждая, они пришли в старые земли Ягла, место, которое гроты звали паучьим лесом, а все потому, что в этой дремучей темной чаще обитали гигантские пауки». Стволы больших деревьев поднимались так высоко, что когда Храдот развалился на земле, их верхушки почти заслоняли его. Ягол предположил, что тот пытается спрятаться от тетушки. Вдруг она явится сюда, в поисках мести. Я устал, проворчал Храдот. Спи, сказал Ягол, а я буду на страже. Храдот откинул голову, а Ягол перебрался к нему на грудь. Расскажешь мне сказку? спросил его Гаргант. У гротов из Шоблы Яглы не было сказок на ночь как таковых, но истории, которые грот и старики рассказывали младшим спорам, конечно, были. Зачастую их предназначение сводилось к тому, чтобы напугать или развлечь малышню, ну и время от времени наставить на гротском пути к величию. И вот Ягол принялся рассказывать некоторые из таких историй. Легенды о гнусных древних прежних временах, и о гроте волшебники Гритлики, который пробрался через сокрытые двери между владениями и одолел всех существ, от кротышек до альвов, и даже ненавистного бога солнца Яркоморда Мерзалахмата. И одно обстоятельство вечно повторялось в этих историях. Он побеждал при помощи лжи. Всегда. Он обманул дуардинов, погребя их под землей, обманул альвов, заставив их выдать собственные души, обманул солнце, и теперь половину каждого дня оно пялится в какое-то совершенно другое место. — Волшебничек хочет и меня облапошить, — сонно пробормотал Храдот. Я шмякну его прямо склон горы и превращу в кашу. Прозвучало это так, будто ему еще было что сказать, но Гарган замолчал, А вскоре и вовсе захрапел. Ягол подпер подбородок руками и, нахмурив брови, взглянул на рассветное небо. Убедившись, что храдот спит, Ягол спустился по капюшону гарганта и спрыгнул в грязь. Ягол вздохнул и нырнул в заросли паучьего леса, надеясь проложить себе дорогу через темные кусты подальше от яркого света солнца. Это мудрое решение, повторял он себе. Конечно, было весело поглядеть на владение свысока да хорошенько посмеяться, но пережить эту ночь ему просто повезло. Когда большой парень проснется, он обязательно сообразит, что что-то не так, ну или опять решится на кровную месть какому-нибудь далекому родственничку. И в обоих случаях ягло ждет незавидная участь. Да, на некоторое время ему придется затаиться, найти очередного фермера и покромсать его, но это не было такой уж большой перспективой. Скучная жизнь была безопасной, а его бывшая шобла успела совершить куда больше набегов на поселение людишек, чем он может сосчитать на своих пальцах. Он знал, куда нужно идти, чтобы животинки ему хватило надолго. Ягол уже почти смирился со своим новым планом, когда вдруг услышал шелест листьев и хруст веток вокруг. Раздался громкий шорох, будто кто-то царапал когтями по лесному ковру. И вот под сенью деревьев показались они. Целая вереница гигантских пауков, десятки арахнидов. На их спинах восседали гроты паучьего клыка с угрюмыми лицами и в костяной хитиновой броне. «Ты!» — крикнул один из паучих клыков, указывая копьем в сторону Ягла прямо со своего Арахнарока. — Ты поганец из Ямоскрытней, которых шмякнул Гаргант. Пойдем-ка с нами, пора свести счеты, чтобы он больше никого из наших не шмякнул. Прежде чем Ягл успел придумать убедительный предлог для того, чтобы не идти с ними, один из паучих клыков подхватил его рукой и швырнул другому гроту. Тот поймал Ягла и усадил позади себя на спине Арахнорока. Ягол моргнул и покачал головой. Мне, как и тебе, до самых кишок горько, сказал паучий клык, сидящий в полонкине перед ним. Знавали мы ему скрытней. Чокнутый босс вазит был, конечно, болван, слишком мягкий, но того, что с ним сталось, он не заслужил. И с нами такого не случится. Ягол уставился на него. А, понял, сказал паучий клык. Бьюсь об заклад, ты приперся сюда, чтобы лично уложить Гарганта. Но в одиночку тебе не управиться. Хватай копье, погнали!» Грот бросил копье яглу, и вереницу пауков ринулась сквозь подлесок прямо на новую поляну, которую Храдот промял, когда ложился спать. Гаргант все еще валялся на спине. Его дыхание походило на медленный, но сильный штормовой ветер. Не спеша и осторожно, пауки приблизились к спящей туше. — Ну чё, — проговорил паучий клык, — мы завернем его в паучью паутину, а потом как ужалим все разом, накачаем в него столько яду, сколько сможем. — Это был неплохой план, — подумал Ягл. — Возможно, он даже сработает. А ведь ему очень повезло. Не оставь он мега так и сидел бы тут как дурак, пока арахнороки окружали бы их. Если паучьи клыки избавятся от Храдота, то он вряд ли еще раз впутается в переделку с гаргантами. А может ему вообще присоединиться к паучьим клыкам? Ехать верхом на Архнароке — это вам, конечно, не перешагивать целое королевство, но тоже ничего. Правда, какое-то неопределенное беспокойство все еще давало о себе знать. Это была тревога об упущенной возможности. Ведь просто стыдоба опустить в расход такого сговорчивого мегагарганта. Необходимо было взвесить все риски. «Эй — Эй! — крикнул грот из соседнего паланкина. — А ты что тут забыл? Ягла охватила жуткое подозрение, что голос ему знаком. Он медленно повернулся и увидел своего старого чокнутого босса Ваздита, который уставился на него с недоверием и яростью. «Ты же сказал, что он мертв!» — тихо сказал Ягл. Босс паучьих клыков в замешательстве нахмурился. «Не, я сказал, что он не заслужил того, что с ним сталось. Всю его шоблу шмякнули. Он больше не босс!» «Хватит!» — крикнул Вазит. «Хватит, хватит! Хватай его! Сделаю то, что давно уже надо было!» Паучий клык все еще выглядел сбитым с толку. «А че это?» «Он заодно с гаргантом!» — заорал Вазит. «Я...» Мне, мне было слишком стыдно, чтобы признаться. Там был не только Гаргант, а я сплоховал, выкинул этого паганца, а он вернулся по нашей душонке. Ягол вздохнул, вонзил копье в спину паучьего клыка и выпрыгнул из полонкина. Не совсем удачно приземлившись в грязи, он перекатился, но копье не отпустил. Ягол побежал быстрее, чем когда либо в жизни, прямиком к открытой ладони Храдота из за спины он услышал шипение пришедших в замешательство пауков он предпринял еще один большой прыжок и оказался между пальцами гарганта, затянутыми паутиной и подтянул на себя руку храдота собравшись с духом он обернулся арахнороки уже неслись за ним со всех ног и вскоре настигнут его копье вонзилось в руку храдота едва ли войдя в плоть Оно застряло внутри, но этого все равно не хватило, чтобы пробить кожу или пустить кровь. Гаргант крепко спал. Еще одно копье просвистело мимо, третье задело его ногу. Ягол взвизгнул и бросился бежать к импровизированным деревянным наручем Храдота, затем вверх по плечу и на грудь. «Помоги!» — кричал он. «Тебе надо проснуться, пауки! Помоги!» Гаргант продолжал храпеть. Ягол попробовал пару раз хорошенько пырнуть его в грудь собственным копьем, но история повторилась. Оружие даже не пробило кожу. На этот раз Ягол тут же пожалел о том, что повернулся. Один из арахнороков уже взбирался на тушу Храдота, а из паланкина визжал его прежний босс Ваззит. «Лови его! Хватай его!» Решение посетило Грота в самый последний момент, прямо как лучший из его планов. Он запрыгнул на подбородок Храдота, затем перебрался через бездну его рта, прижавшись к верхней губе, и воткнул копье в ноздрю гарганта, принявшись крутить и вертеть его, щекоча громадные волоски в его носу. И снова он закричал «Помоги! Просыпайся же! Пауки!» На этот раз реакция последовала незамедлительно. Хродот содрогнулся, одновременно закашлявшись и рассмеявшись. Ягол спрыгнул с губы Гарганта и ухватился за край капюшона всего за мгновение до того, как большая рука поднялась, чтобы почесать нос. Ягол занял свое прежнее место на плече у Гарганта у самого его уха. «Пауки!» — заверещал он. «Тебе нужно достать пауков!» Храдоту не о чем было беспокоиться. Он небрежно поймал Арахнарока, ползущего у него по руке, и отшвырнул в чащу. Затем он поднялся на ноги и окинул взором круг гигантских пауков. «Какие ж малыши!» — только и сказал Гаргант. Так получилось, что арахнороки были любимой закуской Хродота, так что он немного утолил свой голод. Пока Гаргант жевал паучьи лапки, оба сидели, не издавая ни звука. Хродот на лесной подстилке, ягол у него на плече. «Помоги!» — сказал Храдот спустя какое-то время. — А? — Ты просил о помощи. И так он все-таки его слышал. — И очень-то похоже на Бога, — прибавил Храдот. — Ну что ж, — протянул Ягол. это была проверка. Испытание для моего могучего слуги. Звучало жалко даже для него. — Ты справился, — закончил Храдот. «Ты напугался. А с чего бы это богу бояться пауков?» «Ну...» Ягол пытался найти ответ, придумать план, но ничего не приходило в голову. Даже в последний момент. Вообще ничего. Он вздохнул. «Мне надо признаться тебе», — сказал он. «Рассказать всю правду». Гаргант хмыкнул. Ягол вспомнил, каково ему было в шобле. Он придумывал планы, а вазит, который теперь-то уж точно был раздавлен в лепешку, выдавал их за собственные. Мозги и слова не одно и то же. «Я не совсем бегемат», — заключил он. «Это просто слова, видишь, я пророк или вроде того, ну, излагаю волю богозверя. Знаю, что он говорит, что он хочет». И иногда мне все еще страшно, но я все равно сын бегемата, как и ты. Огромная голова гарганта, закрытая капюшоном, повернулась, и он внимательно посмотрел на грота на своем плече. На его лице застыло бестолковое любопытство, но Ягол понятия не имел, что творилось за этой маской, за его глазами. Поверил ли он? Хочет ли он верить в это? И если нет, то сможет ли он простить эту ложь? Скажи мне, пророкотал Храдот, то, что знает только Бог! Возможно, только возможно, ягол приметил легкое подобие ухмылки на лице мега-гарганта. Грот прикрыл глаза и приложил пальцы к вискам. Он сжал глаза еще сильнее и нахмурился, вспоминая обо всех поселениях людишек, разбросанных по гуру, обо всех фермерах и деревушках. «Я, бегемат, собираюсь отвезти тебя, Хродота, к следующей жрачке, а потом к еще одной и еще. Целое владение до отвала, забитой сытной жрачкой. Сечешь?» Ягол открыл глаза и улыбнулся Гарганту, и был потрясен, когда понял, что его улыбка была искренней. «Клянусь тебе!» «Тогда пора», — сказал Хродот. Он поднялся на ноги, и теперь эти двое возвышались над целым миром. «Че у нас на десерт?»